Едва вернулись домой, едва мисс Палмер развязала ленты шляпки, а Фандорин повесил на крючок кепи, как постучал дворецкий. «Нашли! Нашли!» — возбужденно сообщил он. Звонил Брислингтонский инспектор. Милорд жив и здоров. Его обнаружили в фамильном склепе. Он там мирно спал, а для тепла накрылся венками с соседней могилы. «Везут сюда!» А инспектор сказал, что-то я ему протелефонировала. С удовольствием выговорила мисс Палмер красивые слова. «Да, но, боюсь, награды вы не получите. Портфель на месте. Милорд использовал его в качестве подушки, но ожерелье внутри нет. И завещание тоже пропало?» — спросила она. «Нет, документ на месте. Пропало только колья». Думаю, семья предпочла бы, чтобы случилось наоборот, — позволил себе пошутить мистер Парсли, пребывавший в приподнятом настроении. Но каков молодец его Целые сутки, без еды, без питья, на голых камнях, хоть бы что удивительно крепкий организм. Сцену возвращения блудного отца они наблюдали из окна втроем. Слугам было строго-настрого запрещено выходить во двор, когда привезут старого графа. Все аристократическое семейство было в сборе. Выводили даже детей, хотя уже время было за полночь. Наследник титула лорд Дэниел, ломая руки, рассказывал взад и вперед. Преподобный матью Лин, смежив веки, молился. Достопочтенный Тобиас Лин покашливая курил сигару.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 Лорд Дэниел издал звук, похожий на рычание, и вот средний из братьев. «Нехорошо издеваться над теми, кто вас любит!» — мягко укорил родители преподобный. «Вы хотите попасть в рай?» — граф уточнил. «К Молли!» и кивнул. «Я помогу вам!» «Знаете, что это?» юлин достал карманный молитвенник. «Святой псалтырь! Если вы положите на него руку...»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 Вздохнув его сиятельство, участливо сказал преподобному, — Говорил ли вам кто-нибудь, сэр, что у вас чрезвычайно неприятное лицо, неискреннее, лживое и злое? На вашем месте бы отрастил бороду, будет не так заметно. Черт! Проклятье — Черт! Проклятие! Плюнул достопоченный Тоби ослин и свирепо швырнул сигару, от брусчатки брызнул каскад искр.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 а мисс Палмер предложила своему приятелю нечто совершенно эксцентричное — выпить чаю в третьем часу ночи. Надо было как-то скоротать время. Они не успели допить и первые чашки, когда Фандорин вернулся. Во дворе уже никого не было, скорбного умом граф у Катильтки в дом, но Беркли Хаус не погрузился в сон. В окнах большой гостиной горел свет. Очевидно, там происходил экстренный семейный совет. — Ну, который? — живо обернулась Красту Петровича, квартирная хозяйка. — Без сюрпризов, — кратко ответил тот, придвигая стул. Мисс Палмер огорчился. — Жаль. Я так надеялась, что окажется кажется средней. Джеффри прав, он еще противнее остальных батлер остолбенел вертел головой пытаясь вникнуть в смысл этого загадочного обмена репликами хотят не рассказывайте остановила фандорина старая дама я угадаю сама он отослал джима с каким нибудь поручанием да это было бы слишком явно он как бы случайно столкнулся с лакеем когда тот нес графу вечернее молоко пока Джим сходил переодеться, пока на кухне подогрели новый молочник. Прошло уже около получаса. Вполне достаточно. — Для чего достаточно? — вскричал, наконец, замороченный мистер Парсли. — Я ничего не понимаю. О ком вы говорите? — О капитане. О ком же? Мисс Палмер налила Фандорину чаю. — Он с самого начала был у меня на подозрении. Явиться на юбилей отца, у которого поживиться нечем, такая сентиментальность совершенно не в духе табеса, к тому же он сильно проигрался и по уши в долгах. Ложечка в руке дворецкого мелко задребезжала а чашку. Достопочтенный Лин обокрал собственную семью, но это невозможно. От чего же? Мисс Палмер отобрала у Батлера ложечку, положила на скатерть. Где лежит ключ от секретаря, он наверняка знал. Вытащил портфель, ожерелье припрятал припрятал, избавился от слуги. Отца отстегнул от кресла, вывел в сад, вероятно шепнул, что вроде «Вас ждет Молли!» Ну, бедняжка, и отправился на свидание. И, судя по свидетельству мальчишки бакалейщика очень шустро. Сунуть старику под мышку портфель труда не составило.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 То, что преступление окажется безнаказанным. Где теперь искать Млечный Путь? Ведь достопочтенный Тобиас Лин сам не расскажет. Мисс Палмер погладила давнего друга по руке. Не отчаивайтесь, ожерелье я отыщется. Ведь со вчерашнего дня капитан из никуда не отлучался. Мне думается, Млечный Путь спрятан в единственном месте, куда никто, кроме самого Тобиса, не сунется.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 Камни не играли, не переливались и были похожи на кусочки ограненного стекла. Скажите им, что вы только что обнаружили это в траве около чугунной беседки, посоветовал Фандорин, подвигая жерелье к батлеру. Вероятно, оно выпало из портфеля, когда лорд Беркли улепетывал через сад. Впрочем, лишних вопросов не будет. Все слишком обрадуются находки.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 Произошло в точности, как вы предвещали, а громче всех ликовал достопочтенный Тобиас Лин. Меня совершенно незаслуженно назвали спасителем фамильной части и вручили чек на тысячу фунтов, который я и передаю той, а то есть тому... Здесь мистер Парсли немного сбился. В общем, тем, кому он по праву принадлежит, чек на предъявителя. И он с поклоном положил на стол узкую полоску бумаги с водяными знаками. — Награда, вне всякого сомнения, принадлежит мисс Палмер, — нахмурился Эраст Петрович. — Загадку разгадала она, я же был всего лишь исполнителем.